Глава 9. Мэри. Хотя я проспала только шесть часов, мой сон был глубоким и восстановил силы. В гипстон где наш дом стоял посреди огромного виноградника, ночи были совершенно безмолвными. Единственный недостаток этого покоя состоял в том, что я ужасно спала, когда не находилась в собственной постели. В отелях даже легкие шаги в коридоре могли разбудить меня. Но на борту «Титана» я легко погрузилась в глубокий сон. Лишь когда я встала с кровати и подошла к бортовому иллюминатору, до меня дошло, что мы находимся в открытом море. Даже шум двигателей не разбудил меня. Я открыла крепление иллюминатора, выдвинула стеклянный кружок, насколько это было возможно, примерно на 10 сантиметров, и вдохнула теплый соленый воздух Средиземного моря, ощущая прилив новых сил. После смерти Джока я пообещала себе приключение, и вот оно произошло. Да, это было не мировое турне, которое я представляла. Зато я находилась на борту огромной яхты и собиралась обнаружить свою истинную фамильную историю. Я взяла телефон с прикроватного столика и увидела два сообщения — от Джека и Мэри Кэт. Оба просили меня сообщить, когда я проснусь. Я ответила, что буду готова встретиться с ними через полчаса, когда приму душ. После душа с мылом и шампунем я достала из чемодана чистое хлопчатобумажное платье и фен. Стоя перед зеркалом, я вспомнила рисунок угольным карандашом, который показал мне Георг вчера вечером. Не оставалось сомнений в том, что женщина на портрете была мною. Оставалось лишь гадать, какова была история моей родной матери, и что заставило ее бросить меня на крыльце отца Убрайана много лет назад. Я не могла представить ситуацию, которая бы вынудила меня так же поступить с Джеком или с Марикет. При мысли об этом у меня по спине пробежал холодок. Через несколько минут после того, как я выключила фен, послышался знакомый стук в дверь. Точно такой же, какой раздавался у двери моей спальни четверть века назад, когда моему сыну снились кошмары, и он хотел забраться в кровать ко мне и Джоку. «Заходи, Джек», — позвала я. Дверь открылась, и я увидела его добродушное лицо, волнистые светлые волосы и пронзительные голубые глаза. «Привет, мама. Добро пожаловать на борт славного Титана». Он лучезарно улыбнулся. Мама, ты все-таки решилась! Как же радостно видеть тебя! Марикет, одетая в бикини и пляжный халат, последовала за братом. Я обняла их одновременно и долго прижимала к себе. Хотя мы находились в другом полушарии и посреди огромного моря, в тот момент я снова была дома. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть, Марикет. Садитесь, дети. Я указала на два кресла, стоявшие по обе стороны от кофейного столика, а сама опустилась на край кровати. «Скажи, мама, почему ты передумала?» а Али сказала нам, что Георг вчера просто умчался с яхты, как будто собирался похитить тебя. Если он не запихнул тебя в джутовый мешок, то что он сказал, чтобы убедить тебя присоединиться к нам? «На самом деле, это заслуга моего старинного друга Амбраза. Ты знаешь, как я доверяю ему. Он знает меня дольше, чем любой другой человек». Он сказал, что я должна ехать. Я послушалась. «Ну, теперь ты что-то вроде местной знаменитости. Даже больше, чем настоящая знаменитость. Ты вообще знаешь об Электре, мама? Она произнесла речь на концерте для Африки сразу после Обамы и...» «Да-да, кажется, я читала об этом еще в Новой Зеландии». Я повернулась к сыну. «Как тебе Алли, Джек?» «Ну, она очень хорошая». Я удержала его взгляд. «Кроме того...» э... «У неё есть ребенок. «Я слышала что-то от Георга», — сказала я. «И как ты относишься к этому?» «Немного странно, что она не упомянула об этом раньше». Ребенок не проблема. Он славный малыш, и его зовут Бер. Мэри Кэт толкнула Джека под локоть. «Но она определенно не замужем, мама. Ты бы только видела эту парочку. Прелестное зрелище». «Ладно тебе, МК. Она потеряла отца Берра около года назад». Как я догадываюсь, она не сказала мне о ребёнке, потому что не хотела ранить мои чувства. Ничего, я переживу. Да и в любом случае, я здесь не главная достопримечательность, мама. Ты готова выйти и познакомиться с семьёй?» Я набрала в грудь побольше воздуха. «Есть ещё кое-что, о чём я узнала совсем недавно и хотела бы поговорить с вами, особенно перед этим великим знакомством». Ощутив моё волнение, Мэри Кэт встала, опустилась на кровать рядом со мной и накрыла мою руку своей. «Разумеется, мама». Я взяла сумочку и достала письмо «Атласа» вместе с портретом. Черт побери, мама! Это уже перебор, особенно после того, что тебе довелось пережить за последние несколько недель. Как ты себя чувствуешь?» Ласково спросил Джек и положил руку мне на плечо. «Сначала мне было нехорошо, но теперь после крепкого сна вроде бы стало лучше». Еще я познакомилась с Майлзом: Со спутником Электры? Да. Он очень рассудительный и сумел успокоить меня. Георг делает копии дневника и, по моему предложению, собирается раздать их остальным сестрам, чтобы они все могли читать одновременно. Значит, ты действительно родная дочь посолта? спросила Марикет. Судя по всему, атлас мой отец. И твой дед, Джек. В комнате повисла тишина. пока мои дети старались переварить услышанное и понять что это означает ну да конечно воскликнула мэрикет вспомнившая что она сама была моей приемной дочерью вы оба являетесь его кровными родственниками она провела пальцами по длинным светлым волосам какое-то безумие боже неудивительно что георгу так не терпелось доставить тебя на борт мама пробормотал джек ты э, мы с тобой потомки посолта -то. Да, но разве это подтверждено? поинтересовалась Марикет. Ты имеешь в виду анализы ДНК? Это довольно трудно организовать в открытом море. В любом случае, не думаю, что сейчас это необходимо. Эта женщина на портрете твоя точная копия, мама. Ты так и не узнала, что с ней случилось, спросил Джек. Нет. Надеюсь, в дневнике найдутся ответы. Ясно. Может, мы побольше узнаем оттуда и о Баргединхаусе в Корке? Марикет указала на потолок. «Как насчет остальных? Как они отнесутся к этому?» «Не знаю. Важно помнить, что я не стремилась оказаться здесь. Эти девушки в буквальном смысле разыскивали меня по всему миру. Я обвела взглядом просторную каюту с декоративной люстрой и ореховым изголовьем ручной работы. И у меня нет желания отобрать у них все это». Джек выглядел удручённым. «Буду честным с тобой, мама». «Я думаю, когда Алли узнает, что я ее племянник, то ее умолчание насчет ребенка покажется детской игрой». «Не глупи, Джек», — твердо сказала Мэри Кэт. «Пасолт удочерил Алли, но на самом деле она дочь музыканта из Норвегии. Между вами нет абсолютно никакой кровной связи. Так или иначе, от себя не убежишь. С тобой все в порядке, мама. Мы можем как-то помочь тебе?» «Да, вы можете украсть спасательную шлюпку». Если остальные шесть сестер решат выбросить меня за борт, это вряд ли, сказала Марикет и положила руку мне на плечо. Они все чрезвычайно милые люди. Кстати, какой у тебя план? Ты собираешься подняться и просто все рассказать? Думаю, мне придется это сделать. Я вздохнула. Любое умолчание по этому поводу будет нечестным. Я уже сказала, что никогда не знала Атласа, но для них он был самым близким человеком. Знаешь, мама? Ты потрясающая женщина. Ты столько пережила, но до сих пор ставишь чужие интересы выше своих. Спасибо, Мэри Кстати, твой отец взял с меня обещание, что я устрою себе бурные приключения, если с ним что-то случится. И вот мы здесь. Мы втроем взялись за руки и немного посидели в тишине. И мой отец тоже хотел бы этого. Бог знает, но они были едва ли не самыми бескорыстными людьми на свете. Поэтому если я... Если мы в силах помочь этим шести женщинам в самый трудный момент их жизни, то мы это сделаем. Я крепко сжала их руки. «Все уже наверху?» «На самом деле нет, все сидят за поздним завтраком. Мы сообщили, что присоединимся к ним после разговора с тобой. Вот и хорошо». Я сделала глубокий вдох, хлопнула себя по коленям и встала. «Давайте пойдем и поздороваемся с ними». Джек и Марикат повели меня по коридорам Титана. С двумя детьми, образовывавшими миниатюрную фалангу вокруг меня, я была спокойна. Что бы ни случилось, они были рядом и защищали меня. Мы поднялись по центральному трапу, мимо огромных гостинных, столовых и офисного отсека, о котором упоминал Георг. Теперь, после отдыха, я могла оценить подлинные размеры этой плавучей крепости. «Ты готова, мама?» — спросил Джек, одарив меня очередной широкой улыбкой. Осталось только выйти на палубу. Моё сердце забилось чаще, когда я услышала какофонию голосов. «Должно быть, так чувствовали себя первые христиане, когда их выпускали на съедение львам», — подумала я. Среди остальных я слышала размеренный голос Георга, и это придало мне уверенности, чтобы переступить порог. Мэри Кэт взяла меня за руку, и мы втроем вышли на палубу. За столом сидело множество людей, и все лица повернулись ко мне. Джек заговорил первым. «Доброго утра вам всем. Я хочу познакомить вас с моей мамой, Мэри. Наверное, все уже слышали о ней». Наступила странная тишина. Я уверена, что она длилась лишь несколько секунд, но мне они показались вечностью. Люди как будто впитывали и переваривали меня, словно мое присутствие было труднопостижимым. Две или три девушки переглянулись и заулыбались. Остальные просто смотрели на меня широко распахнутыми глазами, приоткрыв губы, словно увидели какое-то чудо. Так или иначе никто не заговорил, так что я решила снять напряжение. Всем привет. Меня обычно зовут Мэри, вроде поздравления на Рождество. Если хотите, можете называть меня так. Из-за нервозности я неосознанно перешла на диалект западного Корка. Женщина с густыми каштаново-золотистыми волосами, качавшая ребенка на коленях, стала первой. У меня не было сомнений в том, кто она такая. Её белая кожа и большие глаза приковывали внимание. Тонкие брови и высокие скулы подчеркивали красоту. Я определенно могла понять влечение Джека. «Здравствуйте, Мэри. Я... Все мы очень рады видеть вас на борту». «Спасибо. Вы приложили немало усилий, чтобы я оказалась здесь». В этот момент другая девушка, с карими глазами и волнистыми темными волосами, захлопала в ладоши. Почти мгновенно все остальные присоединились к аплодисментам. Один за другим все поднялись на ноги, и я невольно рассмеялась при виде такого энтузиазма. Георг, стоявший во главе стола, едва заметно кивнул мне. Увидела ли я слезы, стоявшие в его глазах? Наверное, мне почудилось. Но все лица сияли искренними улыбками, и это человеческое тепло было очень воодушевляющим. Ко мне приблизилась высокая женщина. На вид ей было около 70, Она была элегантной, с точёнными чертами лица и орлиным носом. «Здравствуйте, Мэри. Меня зовут Марина. Эти девочки... Извините, что я их так называю. Зовут меня Ма. Я ухаживала за ними, пока они росли. Могу сказать, что все здесь рады вашему приезду. Вы осчастливили многих людей и наполнили радостью много сердец Шерри». Я слышу французский акцент. О, у вас тонкий слух. Я француженка, но, наверное, вы знаете, что я живу в Швейцарии. Разумеется, я слышала о вашем замечательном доме на берегу Женевского озера. Уишери, вы обязательно должны посетить нас. Я невольно улыбнулась, зараженная ее энтузиазмом. Ладно, ма, ради бога, не пугай ее. Если ты будешь продолжать в том же духе, она прыгнет за борт и поплывет к берегу. Эти слова исходили от статной девушки с кожей цвета черного дерева и гривой курчавых черных волос. Она была так поразительно красива, что я едва не лишилась дара речи. «Привет, я Электра. Для меня большая честь познакомиться с вами». Ее золотисто желтые глаза уперлись в меня, и я невольно поддалась очарованию профессиональной фотомодели. «О, я видела вас по телевизору. Кажется, вы недавно рекламировали духи». Электра усмехнулась и покачала головой. «Возможно. Мне жаль, если мое лицо убедило вас потратить деньги, прежде чем мы успели познакомиться лично. Ну, я могу подтвердить, что в жизни вы так же очаровательны, как на телеэкране. Вы очень любезны. А это моя сестра Сиси». Электро указала на коренастую девушку с миндалевидными карими глазами и короткой мальчишеской стрижкой. «Здравствуйте, Мэри. Позвольте сказать у вас славное имя». О, спасибо и у вас тоже, Сиси, не так ли? Да, сокращенный от Келена для большей простоты. Впрочем, это имя придумал мой отец. За спиной Сиси стояла стройная блондинка, немного похожая на Мэри Кэт. Мы с ней уже встречались в отеле Кларидж. Наши взгляды встретились. Добрый день, Мэри, робко сказала она. Я. Боже мой! воскликнула я. Единственная и неповторимая Сабрина Воган. «Забавно видеть вас здесь. А как поживает Виконт?» Бледное лицо несчастной девушки залилось краской. «Я ужасно сожалею, Мэри. Это была глупая идея моего чудаковатого друга Орландо. Он немного эксцентричен. Это слишком мягко сказано. Он, безусловно, с большими странностями. А я имею несчастье быть его братом», — чопорно произнес мужчина типично английской аристократической внешности, сидевший за столом. «Мне не следовало идти у него на поводу». Блондинка протянула руку. Если мы можем начать все сначала. Меня зовут Стар. Это сокращение от атостеропы. Я приняла ее рукопожатие. Вас назвали в честь семи сестёр из скопления Плеяд. Это очень красиво. Да, вы совершенно правы. Обычно это требует долгих объяснений, добавила Стар. Ну, со мной вам повезло. Я писала диссертацию об орионе, который преследовал Миропу. И не беспокойтесь, леди Сабрина, все прощено. Приятно познакомиться с настоящей Стар. Рядом со Стар появилось еще одно знакомое лицо. Еще раз здравствуйте, Мэри», — мягко сказала Тигги. «Рада снова видеть вас». Она подошла ближе, и мы обнялись. Когда мы встретились в Дублине, её сдержанная, мягкосердечная манера убедила меня в том, что их семья не хочет причинить вред моей семье. «Здравствуйте, Тигги, я тоже очень рада», — ответила я. Тигги удержала мой взгляд и глубоко заглянула мне в глаза. «Трудно поверить, что вы здесь. Это многое значило для нашего отца. Спасибо вам». Если бы это был кто-то другой, момент выглядел бы неловким. Но спокойная аура Тигги возобладала, и, как и раньше, я ощутила некую связь между нами. Она смотрела на меня так, как будто у нас был общий секрет, недоступный для остальных. «Полагаю, остаемся только мы?» — сказала Алли. «Я — Алли. А это моя старшая сестра Майя. Мы несколько раз беседовали по телефону. Здравствуйте, Алли. Джек много рассказывал мне о вас. Я поискала румянец на ее лице, и он немедленно появился. Приятно познакомиться с вами, Майя. Мы все взволнованы, Мэри. Голос Майи едва не сорвался. Извините, это важный момент для нас». Могу лишь догадываться. Должно быть, вы все переживаете нелегкие времена, но прекрасно, что вы вместе. Я обратилась ко всем, включая тех, кто остался сидеть за столом. В детстве у меня было много родственников, но я много лет не виделась с ними. Готова поспорить, что вы проголодались, Мэри. Садитесь за стол. Давайте замарим червячка. Воскликнула смуглая девушка такой же комплекции, как Сеси. Кстати, меня зовут Крисси. Рада познакомиться. «Я тоже рада. Приятно видеть на борту обитательницу моего полушария». «Знаю, знаю. Хотя с таким акцентом, очевидно, из вас так и не смогли сделать настоящую австралийку». Я заняла место между Джеком и Мэри Кэт. Стол был загроможден тарелками со свежей выпечкой, и металлические крышки были сняты с бекона, сосисок, яиц и всевозможных деликатесов. За завтраком меня познакомили с врачом, который был наследником огромного сельского поместья в Шотландии, с бразильским писателем, с благовоспитанным английским джентльменом, который реставрировал дом. Плюс к тому я узнала, что в прошлом Крисси была профессиональной пловчихой, потерявшей ногу после несчастного случая. «Это Майлс Мэри», — сказала Электра, указав на мужчину, сидевшего рядом с ней. «Вообще-то мы уже имели удовольствие познакомиться друг с другом сегодня утром. Ох, электро сделанной свирепостью уставилась на Майлза. Ты не упомянул об этом. А ты не спрашивала? Он ответил на ее взгляд широкой улыбкой и подмигнул. Я отметила, что это имело обезоруживающий эффект. Надеюсь, Мэри, вам удалось выспаться? Спасибо, просто замечательно. К тому времени, когда я очистила тарелку, у меня голова шла кругом. Знаете, это все равно, что оказаться в романе Агаты Кристи, где на борту собрались все интересные персонажи. «Убийство на Титане», — усмехнулся величивый мышь. Стар языком и закатила глаза. «Такая опасность вам точно не угрожает, Мэри». «Я просто поражаюсь, как Георгу удалось убедить вас», — сказала Сиси. Я посмотрела на Георга, сидевшего во главе стола. Он устремил взгляд на меня в ожидании ответа. «Ну, он рассказал, сколько сил вы потратили на мои поиски и какое ужасное время вы переживаете», — осторожно сказала я. Он был очень убедителен. Да, он определенно умеет убеждать, если хочет, поддразнила Электра. В конце концов, он юрист, правда, Георг? Вы знаете, что я здесь ради исполнения воли вашего отца. Когда мы подтвердили личность Мэри, я понял, что ваш отец не остановился бы ни перед чем, лишь бы доставить ее сюда, невозмутимо отозвался Георг. Сиси снова обратилась ко мне. «Он должен был сказать вам что-то такое, что изменило ваше мнение, верно? Поскольку мы все понимаем, что вы не хотели приезжать». «Сиси», -си, — перебила Али. «То есть понятно, почему вы не хотели приезжать. Черт возьми, я бы точно не захотела, если бы меня по всему свету преследовала группа незнакомых людей, называющих меня своей потерянной сестрой». Я не знала, добивалась ли этого Сиси, -си, но за столом воцарилась тишина. «Что изменилось?» Продолжала Сиси. -Си. Это все, что я хочу знать. Я снова посмотрела на Георга. Он обводил взглядом стол, всматриваясь в лица присутствующих. Прошу вас извинить мою сестру. Она никогда особо не думает, прежде чем говорить. Правда, Сиси? -Си Старвородительно посмотрела на Сиси, -Си, заставив ее помедлить с дальнейшими вопросами. Извините. Возможно, я была грубой. Простите меня, Мэри, но я... Что? Не волнуйтесь, я не расстроилась. «Можете задавать любые вопросы», — заверила я. «Думаю, Георг что-то скрывает от нас», — предположила Сиси. Все дружно повернулись к человеку во главе стола. Это было почти комичное зрелище. «Рори, иди сюда, старина. Кажется, ты обещал отвезти меня на капитанский мостик, чтобы посмотреть на море, а?» — тактично вмешался мышь. «Хочешь с нами, Валентина? Я уверен, что если мы хорошо попросим, капитан Ганс даст нам порулить». Дети пребывали в блаженном неведении о напряжённой атмосфере, которая быстро сгущалась за столом, и послушно ушли вместе с мышью, который, как я полагала, сам был рад покинуть застолье. «Пожалуйста, продолжай, Си-Си», сказал Георг. «Что значит, Георг что-то скрывает?» «Как вы думаете, что я имею в виду, Георг? Вы без нашего ведома выгравировали координаты на папиной армиллярной сфере. Судя по всему, уже давно». Далее, последние несколько недель, вы где-то пропадали, пока мы бегали по всему свету в поисках потерянной сестры. Мы слышали от Майи и Алли о ваших загадочных телефонных звонках. А вчера вы практически убежали с Титана и улетели в Дублин, чтобы притащить бедную Мэри на борт яхты, хотя она уже дала понять, что не хочет этого. Наступила тишина. Мэри Кэт успокаивающим жестом положила руку мне на колено, пока мы ожидали, что скажет Георг. «Бог ты мой!» «Спасибо за искренность, Сеси. Вы все так думаете, что я скрываю от вас важную информацию?» «Ради всего святого, Георг», — вмешалась Электра, «вы всегда что-то утаивали от нас. К примеру, смерть посолта. Вы молчали до тех пор, пока не состоялись его тайные похороны. Потом появились координаты на армиллярной сфере, письма от ПА. Вы всегда знали больше, чем мы, хотя мы вроде бы считаемся его дочерьми. Но мы мирились с этим». Тогда заговорила Марина, которую здесь называли ма. Пожалуйста, шири, не сердись на Георга. Я не знаю человека, который был бы больше предан своему делу и одному единственному другу. Поверьте, он любит каждую из вас не меньше меня. Спасибо, Марина, все в порядке, вздохнул Георг. Я вполне понимаю их досаду. Пожалуйста, Георг, не надо думать, что вы должны оправдываться перед нами, спокойно сказала Алли. Мы все переживаем, но мы должны почтить память посолта именно так, как ему хотелось бы. Особенно после воссоединения с нашей потерянной сестрой. Она указала на меня, и я послала ей самую одобрительную улыбку, на какую была способна. Но, по правде говоря, у меня в животе запорхали бабочки. «Извини, Алли, я не хотела выглядеть раздосадованной», — сказала Сиси. -Си. «Просто иногда мне кажется, что мы на три шага отстаём от реальности. А ведь он был нашим отцом». «Понимаю, Сим. Может, обсудим это попозже?» «Да, конечно. Я извиняюсь перед всеми. И я хотела сказать, как замечательно видеть вас здесь, Мэри. В определенном смысле мы все выросли вместе с вами. Вы были историей волшебной сказкой. И вот вы здесь». «Да. Но все это время я и не знала, что я куда-то пропала. Я отчаянно старалась разрядить сгустившуюся атмосферу. «Знаете, я хочу узнать, почему вы вообще пропали». сказала Сиси. Она напоминала собаку, не желавшую отпускать любимую косточку. Вот что я имела в виду, когда сказала, что Георг что-то утаивает от нас. Может быть, Мэрион рассказал вам об этом вчера ночью, поэтому вы и решили приехать. Я просто расстроена, что он ничего не рассказал нам. Сиси, что ты делаешь? сукаризной воскликнула Стар. Прошу прощения, Мэри. Ничего страшного, спокойно отозвалась я. Я вполне понимаю причину вашего расстройства, Сиси. но клянусь, что Георг совершенно точно не говорил мне, почему я считаюсь потерянной сестрой. И я сама пока что не могу ответить на этот вопрос. Я вопросительно посмотрела на Георга. «Девочки», — начал он, — «ваш отец был моим клиентом. Пожалуйста, поймите, что я никогда сам по себе не утаивал от вас никакую информацию». Он тяжело вздохнул. «Однако иногда я был вынужден следовать строгим указаниям, оставленным вашим отцом незадолго до смерти. К примеру, для него было очень важно, чтобы все вы могли и выбрать, хочется вам или не хочется узнать правду о ваших биологических семьях. Поэтому, хотя я знал о вашем происхождении, я не имел права раскрывать эти сведения. Ма права, я всех вас очень люблю». Я посмотрела на Чарли Кенайрда. Он выглядел так, как будто был готов провалиться сквозь землю. Мне было жаль его. Сейчас он находился не среди британцев, которые скорее попрыгали бы за борт, чем столкнулись с конфронтацией в результате выражения своих подлинных чувств. Но неловкая ситуация никак не повлияла на Флориана и Майлза, которые наблюдали за событиями, как за театральной пьесой. «Вы должны верить мне. Любые тайны, которые при жизни хранил ваш отец, были предназначены для вашей защиты», продолжал Георг. «Для защиты?» спросила Стар. «От кого нас нужно защищать?» Все в порядке, Стар», — примирительно сказала Майя. «Думаю, Георг имеет в виду, что Па хотел гарантировать наше положение после своего ухода». «Да», — сказал Георг, — «но и при его жизни тоже. Есть причины, почему вы хорошо знали его как отца, но очень мало знали о его жизни за пределами Атлантиса». Я заметила тревожный взгляд Ма, обращенный Георгу. «О чем вы, Георг?» — спросила Майя. Тот покачал головой, словно примирившись с мыслью, что грузовой пояс сошел с рельсов и уже поздно жать на тормоза. «Я говорю, что никто не был ближе к посолту, чем вы, шесть его приемных дочерей. Вы видели его тепло, его доброту и любовь к жизни. Вы все выросли на этом». «Продолжайте», — сказала Сиси. «Тем не менее, ваше происхождение было необычным. Я знаю, что большинство из вас считает странным решение посолта удочерить шестерых девочек со всех концов света. Возможно, вы задавались вопросом, почему он так и не женился, хотя был завидным женихом, добрым, красивым и богатым. Никто не объяснял вам, почему это так, ради вашей безопасности. «Георг, мы не понимаем», — твердо сказала Айли. «Пожалуйста, перестаньте говорить загадками. Во всем в жизни есть причина, девочки». Я лишь пытаюсь объяснить, что если ваше воспитание или мое поведение были необычными, в этом есть своя логика. Напряжение за столом приобрело гнетущий оттенок. Я не знала, куда клонит Георг, но подозревала, что скоро мне придется сыграть свою роль. Ваш отец создал надежную гавань для семьи, безопасное убежище, где он мог гарантировать ваше благополучие. Поэтому он построил Атлантис — идиллический уголок Вселенной, где вы были изолированы от грубой реальности жизни. Здесь он мог заботиться о вас, растить вас и обеспечивать любовью, в которой нуждается каждый ребенок. Поэтому он нанял меня, Марину и Клавдию. Его мир был создан для вас, его детей. — Георг, — процедила Майя, — если вы хотите что-то сказать, то давайте скажите. — Я извиняюсь. Вам нужны ответы. «Что же, начнем с прозвища вашего отца Пасолта. Все вы так называли его, как и я в вашем присутствии, а также все гости Атлантиса. То же самое относилось к вашим учителям и друзьям, ко всем вокруг него». «Да, он был просто Пасолтом», — пробормотала Теги. «Да, такова была его воля». «Помню, мы много раз спрашивали его об этом», — нахмурилась Сиси. «Он только смеялся и говорил, вы знаете, как меня зовут». Каждый раз, когда нам приходилось заполнять официальные бумаги, мы писали «Мистер Деплеси, припомнила Стар. «Да, так и было. Поэтому я не хочу, чтобы вы испытывали противоречивые чувства насчет вашего невнимания к этим странностям». «Боже!» — простонал Электро. «Мы даже не знаем, как его звали. Он был самым важным человеком в нашей жизни, а мы не знаем его имени». «Опять-таки, Электро, вы не должны винить себя в этом». Это был его замысел. Ваш отец с самого начала стремился к этому, — заверил Георг. Его заслуга в том, что он построил целый мир, в котором вы не сомневались до самого конца. «Георг, вы пугаете нас. Как его звали?» Георг посмотрел на меня и сочувственно кивнул. Похоже, наступил мой черёд. Я набрала в грудь побольше воздуха и собралась силами. «Атлас», — сказала я. «Думаю, его звали...» «Атласом». Все за столом повернулись ко мне. Я смотрела в глаза сестер, жаждавших новых сведений. «Флориана, Чарли, Майлс, Крисси, вы не могли бы ненадолго оставить нас наедине?» — спросила Майя. «Ох, конечно же, мы оставляем вас наедине. Тиги, только позови, если тебе что-то понадобится». Чарли встал из-за стола и быстро увел всех остальных. Все в порядке, мама?» — прошептал Джек, наклонившись ко мне. «Да, спасибо, мой дорогой. Вы с сестрой можете прогуляться, а я справлюсь». «Уверена? Мы будем на палубе, если понадобимся». Джек и Мэри Кэт встали и ушли. Остались только сестры, Георг и Марина. «Извини, Мэри, что ты сказала?» — начала Майя. «Ваш отец. Его звали Атласом». Сёстры смотрели на меня со смесью подозрения и смятения во взглядах. Только Тигги сидела с широкой улыбкой на лице. Я посмотрела ей в глаза, и она одобрительно кивнула. — Так звали отца семи сестер, сказала Алли, комкая салфетку. — Мы знаем, что папа ничего не оставлял на волю случая, — кивнула Стар. — Что ж, это решает загадку наших имен, сказала Майя. — Мы — дочери Атласа. — Я помню историю о том, что его называли Пасолтом, поскольку от него всегда пахло морем. — Он это выдумал? — спросила Электра. — Честно говоря, не знаю. ответила Майя. Я принимала это на веру. «Мы все так делали», — кивнула Айли. «Но Мэри, как вы узнали имя нашего отца? Он написал мне письмо». «Письмо?» «Да. Вчера вечером, когда Георг приехал в Дублин и убедил меня присоединиться к вам, он вручил мне пакет. Я открыла его в самолете. Там находились письмо и дневник». Я говорила медленно и осторожно, не желая упускать подробности или оказаться неправильно понятой. «Письмо было от ПА?» — спросила Стар. «Да. Думаю, я не ошибусь, если предположу, что каждая из вас получила письмо от него». Сестры дружно кивнули. «Вот и я получила. Как вы понимаете, все это сильно действует на нервы, особенно после вашей страстной речи, Сиси». Я заметила, что некоторые девушки покосились на свою сестру, которая смотрела в пол. Раскрыв сумочку, я достала письмо вместе с копией угольного портрета моей матери. Когда я положила их на стол, мои руки дрожали. «Пожалуйста, Мэри, не надо нервничать», — успокаивающе произнесла Али. «Мы просто хотим узнать, что происходит. Сначала я хочу показать рисунок». Я взяла лист и показала его присутствующим. «О, Боже, Мэри!» — пробормотала Стар. «Я знала, что ваше лицо почему-то кажется мне знакомым». «Все остальные помнят, что это за портрет?» «Твою ж мать! Простите, мой французский!» — воскликнула Электра. «Эта штука висела в папином кабинете, сколько я себя помню». «И это вы!» — добавила Сиси. «Вы всегда были на этом портрете». «Вообще-то, это не мой портрет. Но, я согласна, с вами сходство поразительное. Вчера Георг подтвердил, что это портрет моей матери». «Когда я впервые увидела его, он пробудил во мне какую-то первобутную эмоциональную реакцию», — призналась я. «Все эти годы в папином кабинете висел портрет вашей матери», — тихо сказала Майя, обводя взглядом своих сестер. «Я ощущала, что они начинают складывать одно с другим. В прошлом году я как-то обратила внимание, что портрет исчез из папиного кабинета. Теперь все понятно», — Али повернулась к Георгу. «Полагаю, вы взяли его и сделали копию для поисков мэри?» Георг кивнул. «Интересно, оригинал по-прежнему хранится у вас?» — поинтересовалась Сиси. -Си. Георг немного помешкал. «Да, я знаю, где находится оригинал», — ответил он. Я снова приняла эстафетную палочку. «Сказать по правде, я приехала не только ради знакомства с вами, но и ради себя. Я хочу узнать свое истинное происхождение. И эта загадка начинается с вашего отца». Я покачала головой. «Георг дал мне понять, что о личной жизни посолта вам известно так же мало, как и мне». «Это правда», — пробормотала Электра. «Он был вашим отцом. Он вырастил вас, и вы любили его. Поэтому я надеюсь, что мы будем вместе узнавать о его жизни». Я извлекла письмо из конверта. «Хотите, чтобы я прочитала его?» Они нетерпеливо закивали. «Моя дорогая дочь». Я отложила письмо и обвела глазами сидевших за столом. Тиги подошла и крепко обняла меня. «Мне казалось, что он где-то рядом», — сказала она. «Но это были вы». «Никаких трудностей в процессе удочерения», — прошептала Майя. «Вы были его...» «Его плотью и кровью», — закончила Алли. «Это поразительно». Все это время у него была настоящая дочь», — сказала Сиси. Это неподходящее слово, Сеси, произнес Георг назидательным тоном юридического советника. Вы все его настоящие дочери, и он любил вас как родных. Я искренне надеюсь, что вы согласны с этим. Разумеется, подтвердила Стар. Наступила пауза. Сестры пытались осмыслить услышанное. Значит, род посолта продолжается, заговорила Электра. Потрясающе. Думаю, это прекрасно. — рассудительно сказала Тигги. — И ваши глаза, Мэри. Теперь я вижу, что они папины. — Боже, а ведь ты права, Шири, — сказала Ма, приоткрыв рот от изумления. — Полагаю, вы стали потерянной сестрой, поскольку что-то случилось с вашей матерью, — сказала Стар. — Должно быть, он потерял вас обеих одновременно. Это так грустно, — добавила она и прикрыла рот ладонью. — Но он никогда не сдавался, — заявил Георг. Он всю свою жизнь посвятил поискам. Откровенно говоря, именно поэтому его часто не было дома. «Я думала, что папа часто отлучался по делам», — сказала Сиси. «Ваш отец отошел от дел много лет назад. Он заработал свой основной капитал в очень юном возрасте. Со временем его доли росли в цене, проценты накапливались, и он сколотил состояние». «Чем же он все таки занимался, Георг? Каждый раз, когда мы спрашивали его... Он отделывался расплывчатыми ответами, вроде инвестиций и финансов, пока нам не становилось скучно и мы не отставали от него. Георг посмотрел на меня, и я поняла его намек. «Атлас доверил мне свой дневник, а в письме попросил меня поделиться с вами его содержанием после прочтения. Однако, несмотря на его указания, я не считаю себя вправе изучать историю жизни посла раньше дочерей, которые с детства знали его», — я указала на Георга. поэтому я попросила изготовить шесть копий. Если вы захотите, мы будем изучать его историю одновременно». «Спасибо, Мэри», — сказала Алли после небольшой паузы. «Это очень великодушно с вашей стороны». «Жаль, что мы не можем услышать все это из его уст», — грустно добавила Электра. «Как я уже говорил, ничего не делалось без причины», — сказал Георг. Атлас был самым умным человеком из всех, кого я знал. Он хранил тайну происхождения Мэри ради вашей защиты и безопасности. — Георг, вы то и дело говорите про защиту и безопасность, но я понятия не имею, о чем идет речь, — сказала Майя. Пока я росла, я ни разу не ощущала никакой угрозы. — Тогда его план сработал. — Что за план? — Серьезно, я хочу знать ответы. Я не ожидала, что Майя окажется первой, кто повысит голос. — Георг, — поспешно вмешалась я. — Вы уже изготовили копии дневника? — Да, мэри, они лежат внизу в надежном месте. — Не пора ли принести и раздать их? — решительно спросила я. — Думаю, все будут гораздо спокойнее, когда возьмут в руки нечто вещественное. Нотариус кивнул. Когда он проходил мимо Ма, я заметила, что она взяла его за руку и слегка сжала ее. Оба явно предчувствовали этот момент. Эта поездка планировалась для того, Чтобы почтить память посолта, пробормотала Электра, опустив глаза. Вместо этого у меня возникает такое ощущение, как будто мы вообще не знали его. Он создал для нас целый мир, сказала Сиси. Почему мы все воспринимали это как должное? Нас ведь нельзя назвать глупыми, правда? Ее голос прервался, и она резко задышала, когда потекли слезы. Стар встала и обняла сестру за плечи. Извините, девочки, просто я устала. Нам всем пришлось быстро повзрослеть в прошлом году: учиться жить без папы, путешествовать по миру, находить наших кровных родственников. Это был настоящий водоворот. Я полагала, что этот вояж станет для нас возможностью попрощаться с прошлым и открыть новую главу. Но знаете что? Оказалось, что это далеко не все. Я просто устала. Речь Сиси произвела кумулятивный эффект на остальных. Они явно сочувствовали своей сестре и разделяли ее мнение. Я неловко заёрзала на стуле. «Девочки мои», — начала Ма. «Мои дорогие, талантливые, милые девочки, мне жаль, что ваша жизнь в последнее время сложилась так драматично. В прошлом году вы все испытали много горя. Но помните, что были и радостные моменты». Я заметила, как сестры смотрели на нее. Взрослые люди вдруг снова стали детьми, испуганными и ищущими родительского утешения. «Знаете, что я думаю?» — продолжала она. Я думаю, что наша жизнь похожа на линию кардиограммы на мониторе. Линия идет то вверх, то вниз. Но о чем это говорит? О том, что вы живы, мои дорогие. Некоторые сестры обменялись улыбками. Если бы ваша жизнь была скучной и однообразной, то линия была бы ровной. А что это означало бы? Отсутствие жизни — вот что. Улыбки превратились в смешки. Поэтому, как видите, лучше испытывать сильные чувства, потому что дни проходят один за другим, как автобусы, снова и снова. Па говорил, что для переживания лучших моментов жизни сначала нужно узнать худшие, — заметила Тинги. Правильно, Шари, вы скоро узнаете, что ваш отец пережил такие худшие моменты, какие только бывают в жизни. Но потом он испытал лучшие моменты, и все они были связаны с вами, его детьми. Значит, вы с Георгом знали о папином прошлом, Ма? — спросила Майя. «Тогда почему вы ничего не рассказывали?» «Нон. Хватит об этом. Дело не во мне не в месье Гофмане, а в вашем любимом посолте и том пути, который он подготовил для вас». «Извини, Ма», — смиренно сказала Майя. «Я хочу, чтобы вы знали, как я горжусь каждой из вас. Вы встретили события прошлого года с храбростью, мудростью и решимостью, которые бы очень порадовали вашего отца. И я знаю, что вы останетесь терпимыми, умными и великодушными». каким вас воспитал отец. Да и я тоже приняла в этом посильное участие. Это произвело сильное впечатление на сестер. Судя по тому, что я до сих пор видела, мама была женщиной, аккуратно выбиравшей моменты для утверждения своего авторитета. Алли первой нарушила молчание. «Мэри, я скажу за нас всех. Мы рады и горды, что вы находитесь здесь. Извините, если мы позволяли нашим эмоциям одерживать верх над нами. Все в порядке». — заверила я. — Если кто и знает ощущение, когда мир переворачивается вверх тормашками, так это я. Георг вернулся из салона с высокой стопкой бумаги в руках, на которой лежал оригинал дневника в потертой кожаной обложке. Вот, шесть копий и оригинал. Он принялся раскладывать копии перед сестрами и вручил мне дневник. — Боже, какой огромный! — сказала Стар. — Должно быть здесь сотни страниц. Она подняла свою стопку со стола, и взвесила на руках. «Да, это правда», — подтвердила я. «Должна сказать, я уже кое-что прочитала, но совсем немного. Он все еще маленький мальчик, и это необыкновенная история». «Очень похоже на Па», — улыбнулась Тинги. «Это еще и просветительский проект. Пожалуй, мне нужно внести Рио в список ближайших визитов». «Прошу прощения», — Майя наклонилась ко мне. «Извините, просто мысли вслух. Дневник начинается со встречи вашего па со скульптором, изготовившим статую Христа Спасителя. Вот так». У Майи вдруг приоткрылся рот. «Простите, это важно?» «Можно сказать и так», — сказала Алли. «Его ассистент был прапрадедом Майи. Настала моя очередь для непритворного изумления». «Вы шутите? Его звали... Лорен? Брайли». пробормотала Майя. «Бог ты мой, это невероятно. Простите, Майя, я не хотела заранее раскрывать подобные секреты». «Ничего, это просто удивительно». Майя медленно покачала головой. Девушки за столом обменивались взволнованными взглядами. «Вот о чем этот дневник», спросил Электро. «Мы узнаем, почему Пау дочерил нас. Правда, Георг?» «Вы должны сами прочитать и все выяснить», стоически ответил он. Теньги хлопнула в ладоши. «Итак, как мы это сделаем? Будем читать вместе?» Майя ответила первой. «О, нет. Мне понадобится время для раздумий, когда я буду узнавать новое. А вам?» «Думаю, это правильно, Майя», — ответила Айли. «Судя по всему, этот круиз не станет для нас беззаботной прогулкой. Мы будем с головой погружены в историю посолта». За столом раздались согласные возгласы. «Я читаю не так быстро, как вы», — робко сказала Сиси. «Особенно, если меня заставляют читать побыстрее. Из-за моей дислексии слова превращаются в кучу букв». Она опустила голову и уставилась в пол. «Ничего страшного, Сиси», -Си», — сказала Стар. «Хочешь, будем читать вместе? Я не против чтения вслух. У меня есть большая практика с Рори». Сиси -Си благодарно улыбнулась. «Спасибо, Стар. Это было бы отлично. Если ты не возражаешь». «Не глупи. Конечно, я не возражаю». Али встала из-за стола. «Тогда решено». «У нас есть три дня. Этого будет достаточно, чтобы все узнать». «В некотором смысле это очень правильно», — сказала Электра. «Мы узнаем, кем на самом деле был Посолд, когда окажемся на месте прощания с ним».